Глава 23. Забрав заказанные суши, я направилась к машине. Мысли о наследстве, которое оказалось не таким радужным, как я ожидала, не давали мне покоя. Напряжение внутри меня росло, словно невидимый груз давил на плечи. Добравшись до дома, я припарковала машину и вышла. Возле калитки меня ждали Игорь и пожилой мужчина. Я видела его впервые, но что-то в его облике показалось мне знакомым. Возможно, это была уверенность его позы или то, как он смотрел на меня. Я остановилась. Мое сердце забилось быстрее. «И что опять?» Вздохнула я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Игорь выглядел недовольным, и я не могла понять, чем именно. «Хотел извиниться», — сказал он, взъерошив волосы. Его слова звучали неуверенно, словно он сам не верил в то, что говорит. «Хорошо». Я скрестила руки на груди, пытаясь отгородиться от него. И что дальше? Может быть это была моя реакция на его извинение или что-то другое. Извини, я сегодня был неправ. Продолжил он, глядя мне в глаза. Ты можешь ходить куда угодно и когда угодно. Я не буду тебя ограничивать. И все? Недоверчиво спросила я. Его слова казались слишком простыми, чтобы быть правдой. А что еще? Он вскинулся, его лицо покраснело от раздражения. «Ты мне не доверяешь?» «Нет», — отрезала я. «Просто я не понимаю, почему ты вдруг решил извиниться. Это похоже на ловушку». «Ловушку?» Он нахмурился, его взгляд стал тяжелым. «Ты думаешь, я бы стал извиняться, если бы не хотел это сделать?» «А почему тогда ты это делаешь?» — спросила я, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. «Почему ты вообще здесь?» Я просто хотел поговорить. Он вздохнул, опустив голову. «Просто хочу, чтобы все было честно». «Честно?» Я усмехнулась. «После всего, что произошло, ты говоришь мне о честности?» «Да». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я готов сделать все, чтобы это исправить. Даже если для этого я должен извиниться перед тобой». Я замолчала, глядя на него. Его слова звучали искренне но я все еще не могла ему доверять. «Хорошо», — наконец сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Но я хочу, чтобы ты понял. Я не буду твоей марионеткой. Я буду помогать тебе только в рамках договора. И если ты еще раз попытаешься мной манипулировать, я уйду». Никак не могла успокоиться. Злость грозила вылиться наружу. Я стояла у машины, сжав кулаки, и смотрела, как Игорь открывает дверь своего автомобиля. Он выглядел напряженным, но старался не показывать этого. «Светлана, я бы хотел с вами поговорить». «Игорь, сядь в машину». Пожилой мужчина ожил, заслонив с собой Игоря. Его голос звучал спокойно, но твердо. «Я отец Альфы Николай Веленович». Он улыбнулся, пытаясь смягчить ситуацию. Его взгляд был прямым, но в нем читалась решимость. «Пригласите на чай», — добавил он, слегка наклонив голову. Я посмотрела на Игоря, который, казалось, пытался понять, что происходит. Затем перевела взгляд на его отца. Буркнула. «Проходите». Забрала покупки из машины, пикнула сигнализацией. Развернулась и направилась к дому, оставляя их у калитки. Внутри меня все еще бушевала буря но я надеялась, что разговор поможет разобраться в ситуации. Не стала оборачиваться, чтобы проверить, идет ли за мной Николай. Мне было все равно. Зашла в дом, бросила покупки в зале, взяла продукты и направилась на кухню. Включила чайник, достала чашки. Николай уже устроился за столом. Он принес с собой варенье и пирожки. «Жена моя делает. Варенье свежее, пирожки с луком и яйцом. Он положил их на тарелку передо мной. «Если хотите, можем принести закатки, как начнем делать. Овощами поделимся». «Спасибо, не откажусь», — ответила я, стараясь говорить спокойно. «Подвал так и не осмотрела. Все как-то забываю про него». «А он пуст», — Николай покачал головой. «Там только банки, тара для солений. Бабушка ваша ничего не захотела туда опускать по осени». Болела она последний год сильно. Давайте ближе к делу, оборвала я его. Вы ведь не просто так пришли. Николай вздохнул, его взгляд был напряженным и усталым. Он посмотрел мне в глаза, словно пытаясь найти в них ответ на безмолвный вопрос. Сегодня Игорю звонили из двух стай, начал он, сжимая кулаки. Одна интересовалась возможностью воспользоваться вашими услугами, а другая «Угрожала». Я замерла, ранее чайник на стол. Его звон эхом разнесся по комнате, но я не услышала его. Сердце бешено колотилось в груди, а мысли путались. «Я в курсе их желания», — произнесла я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. «В договоре нет запрета на помощь другим». Николай кивнул, но его лицо оставалось мрачным. «Нам нужно сохранить нейтралитет» сказал он твердо. Война не приведет ни к чему хорошему. И она хмурилась, пытаясь понять, к чему он клонит. Ведьма в нашей стае всегда передавалась по наследству, продолжил он, глядя на меня с каким-то странным выражением. Если не ошибаюсь, вы семнадцатая. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Семнадцатая? Семнадцатая ведьма? Что это значит? «Почему не объединиться?» — спросила я, стараясь скрыть свое замешательство. «К чему все эти дележи?» «Так вот и собрались», — продолжил Николай, нарушая тишину. «В соседней стае у Альфы единственная дочь, нераскрытая волчица. В общем, свадьба назначена на август». Я подняла глаза на него, пытаясь понять, к чему он ведет. Его слова звучали странно и даже пугающе. «А я, значит, просто перетереться телами?» Переспросила я, чувствуя, как щеки заливают румянец, а сердце начинает биться быстрее. Гость посмотрел на меня с легкой улыбкой, словно мои слова его забавляли. «Альф без пара всегда тянется к ведьмам», — спокойно пояснил он. «Это как объединение сил, закрепление магии». «Вы можете выбрать любого свободного волка, Светлана. В ваших руках сила, и оборотни всегда будет тянуть к вам». Я нахмурилась, пытаясь осмыслить его слова. «И что? Потом он встретит свою пару, и я опять останусь ни с чем?» — спросила я, не веря своим ушам. «Что за бред вы несете сейчас?» Гость усмехнулся, и его взгляд стал более серьезным. «Ведьма в стае всегда могла выбрать любого свободного волка», — начал он объяснять. «Это было своего рода правом и обязанностью. Она объединяла силы, и волк становился сильнее. Но как только он находил свою пару, ведьма была обязана отпустить его. Часто ваши прабабушки решали остаться одинокими или выбирали в супруги человека. Дети все равно рождались». Я слушала его, не зная, верить ли его словам. Все это казалось каким-то древним и странным ритуалом. «Уходите», — тихо сказала я, чувствуя, как усталость наваливается на меня. Голова закружилась, и я едва удержалась на ногах. Гость поднялся, его глаза блестели в полумраке комнаты. «По осени у нас бывают общие сборы свободных волков и волчиц», — продолжил он. «Вы можете прийти и выбрать». «Как игрушку, что ли?» Перебила я, не сдержав раздражения. «Хочу возьму, хочу выброшу». Он нахмурился, но в его глазах мелькнуло понимание. «Подумайте. По сути, запретить вам никто не может», сказал он, слегка склонив голову. Я молча смотрела на него, чувствуя, как внутри меня поднимается волна гнева. «Услышала. Прощайте». Отрезала я, отворачиваясь. Николай молча вышел из кухни. Хлопнула входная дверь, оставив меня наедине с моими мыслями. Я прислонилась к ней спиной, чувствуя, как дрожь пробегает по телу. Переоделась в спальню и ушла в кабинет. Старые страницы дневника бабушки хранили множество секретов и заклинаний. Но сейчас мне нужно было одно — заговор от любви. Села за стол и открыла тетрадь на нужной странице. Слова заклинания были написаны аккуратным почерком, но я едва могла сосредоточиться. Мысли путались, а сердце все еще колотилось от разговора с Николаем. Заговор был коротким, но мощным. Я повторяла его снова и снова, пока не почувствовала, как внутри меня что-то меняется. Слова наполняли меня силой, уверенностью, и я знала, что больше никогда не позволю кому-то решать мою судьбу. Я вернулась на кухню и налила травяной чай, чтобы хоть как-то отвлечься от неприятных мыслей. Аромат трав немного успокоил, но тревога внутри не исчезала. Взяла чашку с чаем и сделала глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу. «Я обязательно совсем справлюсь».